Евгений Рудашевский. Город солнца. Книга первая. Глаза смерти. In Angela cum libella. Меня больше всего поражает в муравьях, жуках и других господах насекомых их удивительная серьёзность. Бегают взатыв вперёд с такими важными физиономиями, точно и их жизнь Что ты значит? Иван Тургенев. Коль жизнь моя нужна, бери её, Изида, но допусти узреть божественный твой лик. Мира Лахвицкая. Глава 1. Аукцион. Пристегни ремень. Максим нехотя послушался, не ожидал, что мама заедет за ним после университета. Ещё больше удивился, увидев её взволнованное лицо. И ничего не говори, Паша. Кажется, сказала это всерьёз. Никогда прежде не просила скрыть что-либо от отчима. Максим с подозрением взглянул на маму. Может, объяснишь, куда мы едем? Подожди, сейчас всё узнаешь. На повороте застучала подвеска, они ехали слишком быстро. Максим не любил эту машину. Серебристая Volvo девяносто пятого года. Просторная и, несмотря на несуразный внешний вид, по-своему красивая. К тому же, с открывающимся люком на крыше. Однако она напоминала об отце, а Максим предпочитал не вспоминать прошлую жизнь. Они с мамой уже 6 лет жили в подмосковном доме отчима, деревня Клушено. Та ещё дыра. Местные жители говорили об уединенности, о лосинных и кабаньих тропках, о Клушинской горе с ее бугельным подъемником и приезжими сноубордистами. Вот только настоящей уединенности там не осталось с тех пор, как рядом проложили скоростную трассу. Она оседлала четыре области, торжественно соединила Москву и Петербург и как-то в раз обнажила всю никчемность, захолустность самого Клушина. Всего лишь очередной деревушки, спрятанной за шумозащитным экраном из оцинкованной стали. Открой бардачок. Мама свернула на Тверской бульвар. Максим, подавшись вперёд, потянул за тугую защёлку, увидел, что в бардачке среди оплаченных счетов за электричество лежит тяжёлый альбом с мягкой глянцевой обложкой. Что это? Каталог аукционный дом Старый век. прочитал Максим. "Собралась прикупить картину? Хочу тебе помочь. Ты же просил придумать что-нибудь интересное для репортажа". Репортаж был практической частью экзамена по основам творческой деятельности журналиста. Сдать его нужно было к летней сессии. Со своим репортажем Максим управился ещё 2 недели назад, в феврале, и теперь подрабатывал, помогая сокурсникам. копил на зеркальный фотоаппарат, а пока снимал на старенький смартфон Nokia N8. С 11 класса почти не брал у мамы денег. Она до сих пор не разобралась с кредитами, которые взяла после развода, теперь работала в доме детского творчества в Менделеево. И если бы не помощь отчима, столярничавшего на заказ, пожалуй, совсем бы в этих кредитах утонула. И что интересного в каталоге? Максим неохотя перелистывал страницы. Интересное будет. На предаукционной выставке мы как раз туда едем. Листай дальше, поймёшь. Максим с сомнением провёл рукой по плотной бумаге, пока ничего любопытного не заметил. Репродукции картин и их характеристики, краткие заметки об отовании, справочные данные о художниках, сразу два разворота были посвящены главному лоту небольшому этюду Василия Верещагина из частной европейской коллекции. Холст, наложенный на панель, масло. Стартовая цена — 2 миллиона 300 тысяч рублей. Остальные картины были значительно дешевле, цена снижалась с каждой страницей. Максим, уже не вчитываясь, быстро перелистывал каталог, а потом замер. «Нашел?» — догадалась мама. «Это картина...» «Кажется, я где-то видел ее». «Художник Александр Берг». Особняк на Причистенке. 1774 год. Холст. Масло. Из частной коллекции «Россия». Стартовая цена — 130 тысяч рублей. — Постой, — Максим наконец вспомнил. — Этот особняк, он же висел в Ярославле, в нашей комнате. — Висел, — кивнула мама. С тех пор, как они переехали в Клушино, Максим больше не видел этой картины, да никогда бы и не вспомнил о ней, если бы сейчас не наткнулся на нее в каталоге. Полотно, в общем-то, заурядное. Прямоугольное двухэтажное здание с одноэтажными флигелями по бокам и с зажатым между ними скупым цветущим садом. Под окнами пышная, но однообразная лепнина. Обыкновенная картина без настроения, без выраженной атмосферы, Кажется, все ее достоинство составлял исключительно возраст. Максим всматривался в цветную репродукцию, вновь и вновь перечитывал скупое описание, будто боялся упустить какую-то деталь. А главное, начал догадываться, почему вдруг мама решила скрыть их поездку от отчима. Картина могла быть связана с отцом Максима, а такая связь с ней понравилась бы Корнаухову. Мама снова вышла замуж через шесть лет после развода. Поначалу Максим ждал, что она придёт к нему поговорить об отце, готовился к разговору, подбирал слова, а потом начал его опасаться. Не хотел вспоминать то, что успело позабыться, а с отчимом он за 6 лет так толком и не сошёлся. До сих пор не знал, как к нему обращаться. Называть его отцом Максим никогда бы не смог, а говорить ему как раньше, дядя Паша, теперь казалось неуместным. Павел Владимирович прозвучало бы совсем глупо. С мамой они были действительно близки, а вот Максим так ни разу и не обратился к нему напрямую. В разговоре с мамой всегда упоминал его по фамилии. Это было довольно странно, но все привыкли. «Сто тридцать тысяч?» — не удержавшись, вновь прочитал Максим. «Как видишь». «И ты едешь забрать деньги? Откуда эта картина вообще взялась?» «Кое-кто действительно уже хотел ее купить». Но вообще аукцион начнётся после выставки. А едем мы, чтобы забрать картину. Я снимаю особняк с продажи. Снимаешь? Максим окончательно запутался. Почему? Загляни ещё раз в бардачок. Volvo вздрогнула на резиновом бугре лежачего полицейского, затем плавно остановилась. Максим даже толком не понял, куда именно они приехали. Это был просторный дворик старых двухэтажных домов. Куцый фонтан молчал под снежным налётом, а в остальном всё было тщательно выметено от сугробов. Во двор выходили сразу три широких крыльца, и на одном из них толпились люди. Там же висела афиша с названием аукционного дома. Максиму пришлось вновь повозиться с тугой защёлкой бардачка, бросив в него каталог, он достал из-под счетов синюю папку. В ней лежал реставрационный паспорт Скреплённые степлером листы, в которых рассказывалось о реставрации особняка на Причистенке. Перед продажей картину всегда реставрируют, сразу пояснила мама, поставила машину на ручник и теперь повернулась к Максиму. Делают её более привлекательной. Ну да, главное не переборщить. К первоначальному виду картину всё равно не вернуть. Почему? Максим продолжал задавать вопросы, а сам неспешно листал паспорт, надеясь в мешанине терминов и сокращений найти хоть что-то интересное. "Ну, можно убрать загрязнения, подновить лак, снять то, что успели подрисовать другие художники, но оптическая структура красок с годами меняется. Они иначе выглядят, и это уже никак не изменить, понимаешь?" "Понимаю." "Раньше мама была искусствоведом, Преподовала в строгановке, работала в музеях. До развода помогала отцу Максиму в его фирме, занималась антиквариатом. Детаре Максим не знал с тех пор, как отец ушёл, они с мамой об этом никогда не говорили. Сейчас не осталось картин старше 3 веков, таких, чтобы их никогда не реставрировали. Ну, за редким исключением, как правило, картина, даже самая заурядная, проходит 2-3 реставрации, иногда больше. убирают загрязнения. Максим отвлёкся от паспорта и теперь торопился записать всё в блокнот. Это могло пригодиться в работе над репортажем. Не только. Самая большая беда в том, что картина темнеет. Иногда повисит в музее лет 5-6 и уже покрывается такой, знаешь, серой вуалью. Лак теряет прозрачность. Хорошо. Я это использую. Максим просмотрел сделанные записи и вернулся к отложенному реставрационному паспорту. Но я так и не понял, почему ты в итоге решила не продавать картину, если она уже в каталоге, если уже есть покупатель. Читай дальше. Мама поглядывала на людей у парадного крыльца, и хотелось скорее попасть на выставку, однако Максима она не торопила. Опустила солнцезащитный козырёк с зеркальцем и принялась подводить губы. Кромки старого реставрационного холста слабые, перегоревшие от времени. Максим время от времени начинал читать вслух. По всей поверхности красочного слоя многочисленные тонировки, находящиеся между слоями лака, виден характерный рисунок масляных разрывов. Мама теперь осматривала ногти, показывала, что готова ждать до тех пор, пока Максим не сообразит, в чём тут дело. Ты так и не сказала, откуда она у тебя? Старый подарок. Ясно. Максим поморщился. Мамин ответ прозвучал не очень уверенно. «И где она была все эти годы?» «Висела у подруги». «Ясно. А почему ты не выставляла ее раньше?» «На особняк нет документов, и продать его сложно». Максим кивнул. И «Еще одна причина скрывать сегодняшнюю поездку от Кронаухова. Он бы никогда не одобрил продажу картины без документов, отчим был слишком щепетильный, и маме это нравилось». После истории с отцом ей, пожалуй, нужен был именно такой человек. А почему владельцем в паспорте записан аукционный дом? Потому что я попросила нигде не указывать моё имя. На подрамнике обнаружен неопознанный оттиск на сургучной печати. Так, это понятно. Записи, которые закрывают всю поверхность изображения окон, не читались и создавали впечатление авторской живописи. «Это тоже понятно», — промотал Максим. Начал недовольно постукивать подошвы по резиновому коврику в ногах. Все это послужило бы неплохим материалом для репортажа. Можно в подверстке рассказать о работе реставраторов, которые готовят картину к продаже и о существовании которых многие не догадываются. Однако никакого объяснения, почему мама вдруг решила отказаться от 130 тысяч, в паспорте не было. Как не было и правдоподобного ответа, откуда она вообще взяла картину, почему все эти годы прятала её и что, перевернув очередной листок и прочитав первые строки новой страницы, Максим притих. Но «Ну мама улыбнулась. Понял? Максим медленно кивнул. С каждой новой строчкой его интерес только усиливался. Картина оказалась не такую уж простой.